с кулаками лезет, из дому гонит. А как протрезвеет, опять, правда, ничего. Но приезжий, видимо, захотелось поскорее внести в это ясности она твердо сказала, нет, мой не обижает меня, он совсем другой. Ну и слава богу, вот и хорошо. Вот только я и не знаю, Петровна, как мне с тобой быть. Вечер у меня сегодня занятый, У нас в клубе товарищеский суд, а ты хоть, видно, и хорошая женщина, но для меня чужая. И не могу же я вот так сразу с бухты барахты на тебя все свое достояние кинуть. Оно у меня не дармовое. Ты меня не серчай. Я не серчаю. Хорошо, я пока могу где-нибудь на дворе побыть, на улице походить или за воротами на лавочке посидеть. Нет, это не годится, — сразу же отвергла хозяйка. Что же это ты будешь на улице делать, чисто какая-нибудь сирата слоняться Глядя на постоялицу хозяйка колебалась. «Я вижу, ты, женщина, честная». Но тут же, очевидно, более практические соображения одержали в ней верх над иными, и она вдруг предложила. «А то, может, и ты на это время со мной пойдешь?» И, не давая женщине возразить, убеждающе заговорила. Ты нисколечко не пожалеешь. У нас тут на товарищеский суд все лучше, чем в кино любят ходить. Из-за одного председателя николай петрович стоит пойти. Хоть и пенсионер, а любит справедливость. И она снова заколебалась. Ну, если ты, конечно, наморилась с дороги. «Хорошо, бабушка, я пойду», быстро сказала женщина. Хозяйка повеселела. «Вот и спасибо. Я ей сама, признаться, Дюжее, чем бывало, в церкву люблю туда ходить. Мы тут в степи, далеко от станции живем, Артисты из города к нам не ездят, И по телевизору то одним футболом, то хоккеем душат. А на товарищеском суде и поплакать, и посмеяться можно. — Что ж ты так мало ешь, аль не нравится моя лапша? — Нет, лапша хорошая. Спасибо, что похвалил, будто я и сама не знаю. Мои постоянные клиенты, шофера и другие проезжие, всегда ее требуют, а ты еле поворачиваешь ложкой. Просто мне с дороги что-то не хочется. С дороги люди всегда лучше едят. Ну, если не хочешь лапши, то давай с тобой плаценту есть» и хозяйка метнула с кровати на стол, завернутую в пуховый платок, тарелку и развернула ее. Я ее в летницу спекла, еще горячая. Сейчас я из погреба свежий сметан достану. Но постоялеца остановила ее движением руки. «Не беспокойтесь, пожалуйста, я больше не буду есть. Ну, как хочешь. А может, ты обиделась на меня?» Приезжая женщина с искренним удивлением подняла от стола глаза. За что? А что я побоялась на тебя свою квартиру бросить? Но ты и сама в мое положение войди. Мы тут всегда жили без запоров и замков, хаты и погреба держали раскрытыми, и, слава богу, у нас не было никакого воровства, пока не понаехали цыгане. И какой только черт их в наши табунные степи напихнул! Нет, я ничего такого напрасно не могу про них сказать. И, говорят, они там, где живут, не позволяют баловства, такой у них закон. Но только под видом цыганий теперь кое-кто из своих повадился по сараем и по грибам шуршать и чужие нажитые денежки в сундуках считать. мне бояться нечего, я свои, если заводится, на книжку кладу, там на них и проценты текут. Но не побежишь же на почту каждый божий день. Так что уж ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Постоялица отодвинула от себя тарелку на столе. Я и не думала, бабушка, обижаться. С чего вы взяли? Ну и хорошо. Значит, давай будем собираться. Я только другую кофту надену, и можно выходить. Время уж не маленькое. Да и в клуб отсюда далёконько. Пока мы до него до телепаем оно и будет как раз. У тебя с собой в узелке никакой другой одежки нет. Я в этой пойду. И то ладно. Ты еще молодая, и тебя тут никто не знает, а мне нельзя. У меня может клиентура пострадать. Сейчас я новую кофту надену.